Опытные альфы полностью игнорируют всю эту суету, как бы не замечая. А потом не спеша обходят своих союзников, успевая делать груминг каждому. Так что ближе к концу дня, когда придет время для контрнаступления, молодой д да о горячий окажется в явном п р о и г р ы ш До меня дошло, насколько жестко сдерживают себя самцы шимпанзе,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 сколько у любого типичного млекопитающего. Поэтому наш мозг иногда называют линейно и пропорционально увеличенным мозгом примат. В целом он, возможно, больше других, но связи между его отдельными частями точно такие же. Большинство читателей наверняка знакомы с веселыми видеозаписями, на которых дети сидя за столом в полном одиночестве, отчаянно пытаются не есть пастилу. Они то лизнут ее тайком, то о т к у с и т крошечный кусочек, то отвернутся, чтобы не испытывать искушения. Это один из наиболее красноречивых тестов на владение собой. Детям, если они удержатся и не съедят эту палочку пастилы, Обещают дать еще одну палочку. Наших р о д и ч и й приматов тоже и с п ы т ы в а е т на такое отсроченное вознаграждение. К примеру, низшие обезьяны с готовностью о с т а в и т кусочек банана в покое, если будут знать, что в этом случае позже п о л у ч и т кусок побольше. Или шимпанзе будет терпеливо сидеть и смотреть на контейнер, в который каждые 30 секунд падает конфета.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 Уголки рта опускаются, брови сгибаются домиком, выдавая явное чувство н е л о в к о с т ь Человек стыдится, он закрывает лицо руками или хочет провалиться сквозь землю. Это желание стать невидимым — напоминание о позе подчинения. Шимпанзе ползает в пыли перед своим вожаком, пригибается к земле, чтобы смотреть на него снизу вверх,